Глава 28. Не став встречаться с Вестой, мы телепортировались сразу на окраину подземелья шестого уровня, и оттуда прошли извилистыми коридорами главной пещеры. Если на нулевом она представляла собой каменную долину, покрытую кораллами и освещаемую вечным водопадом, на втором галерею колонн сталактитов, а на третьем грибной лес, то пятый и шестой оказались похожи. Главные пещеры шли не через весь уровень, а только в нижней части, освобождая место под города. И в этот город пришла война, война, к которой все было подготовлено. Десятки башен, осадных машин, баллисты сетей, высокие стены и неприступные бастионы. Но даже эта готовность не спасла город от истинного пламени, выдыхаемого драконом. Чудовище расплавляло сами камни, и стены растекались, словно нагретый на солнце пластилин. И все же, удивительно. Но благодаря подготовке город не пал почти за сутки нашего отсутствия. Больше того, защитники умудрились достигнуть паритета с толпами красных кабольдов и ведущих их драконом, отстояли центральную башню и несколько пристроек возле замка, сгорали в огненном дыхании десятками, но новые защитники вставали на место павших, поднимались из глубин бездны, оттесняя уже заканчивающиеся потоки с пятого этажа. Да и дракон хоть и выдыхал пламя, но струи были уже далеко не такие большие. «Дай угадаю, нам нужно в замок», – произнесла Химари, когда мы рассматривали укрепление, спрятавшись под каменным навесом. «В самое пекло. Здесь высвободилось столько душ, что определить точное направление не так просто. Недогончий может потерять след», – сказал Тан, всматриваясь в бушующее пламя. «Но направление верное, нам туда». «Как так вышло, что большая группа смогла пройти через все владения двух драконов, и их никто не сожрал? Видящее?» «Видящее», – кивнул я, выбирая участок для планируемой атаки. «Если мои предположения верны, она должна предугадывать будущее или различать потоки магии. Для нас это не так важно, главное ей есть, что предложить всем этим монстрам, иначе они бы ее просто так не пропустили». «Даже не так важно, что это, у нас его нет и быть не может, а потому придется пробиваться с боем». «Мама меня всегда учила, двое дерутся, третий не лезь. Мы и так задержались, может, стоит еще подождать. Пусть вымотаются, отступят, а мы прошмыгнем во время затишья», — предложила японка, умеревшая свой обычный боевой пыл. «Лезь туда сейчас, самоубийство». «Нет, если мы будем строго следовать плану», — сказал я, отступая. Не стесняйтесь использовать вещи, и мы доберемся куда быстрее. «Тратить драгоценную магическую энергию на такую ерунду!» Сокрушенно покачал головой Тан, активируя кольцо. Камень перед ним вздрогнул, пошел трещинами и начал осыпаться, освобождая для нас проход. Логика была крайне простая. Выстоять против армии, особенно двух, мы не в состоянии даже теоретически. Так зачем пытаться, если наша цель не биться с ними, а пройти дальше? Исходя из этого максимально простого факта, я решил открыть свою шахтерскую компанию, занимающуюся быстрой прокладкой шурфов. Каждые несколько сотен метров приходилось делать ответвление и лазы на поверхность для проверки направления. Но в целом мы и под землей двигались не слишком медленно. Основную часть работы я, естественно, взял на себя. Камень – моя стихия, и мне не нужно тратить драгоценные артефакты на расчистку». Но пока я отдыхал, приходя в себя и собирая заново запасы маны, соратники продолжали мою работу, не останавливаясь ни на минуту. Благодаря такому разделению труда мы могли проходить по двадцать метров за раз и уже преодолели половину пути до крепости, когда шум битвы зазвучал прямо над нами. «Что-то мне эта идея уже не кажется такой вдохновляющей», — громко сказал Гор, перекрикивая громыхание сотен ног над нашей головой если они провалятся прямо на нас, уже не отобьемся». «Если провалится, тогда и будем думать», ответил я Огру. «Мы к такому повороту готовы, но лучше бы обойтись без лишних жертв, особенно среди нас. Вот последнее я полностью поддержу», согласилась Химари. «Пора подниматься, скоро уже ров должен быть, который вокруг города, не боишься, что мы прямо в него проход выраем?» «Ты же видела, он почти испарился из-за пожаров. А даже если и нет, я успею перекрыть проход стеной, и мы просто зароемся глубже на несколько метров», ответил я, удостоверяясь, что стены подкопа выдержат толпу над нами. Красных кобольдов у стен крепости собралось целое море, а потому под их массой туннели в самом деле мог обвалиться. Другое дело, что в действительности он нам был не особенно и нужен. Каждый раз, когда мы рыли ход наверх, Для определения направления я оставлял активированный квадрат. На него в случае опасности можно было быстро телепортироваться, к тому же по нескольким точкам я выстраивал прямую, по которой двигался наш отряд. Можно было рискнуть и рыть строго вниз, но зрение камня показывало только на несколько метров, и определить, куда мы попадем и попадем ли, оказалось несколько проблематично. Надо было рискнуть и спуститься по стене проворчала Химари, заступающая на прокладку туннели. «Все веселее, чем в этой дыре торчать». «Ага-ага, и сразу стать жертвами дракона, которому на открытой местности нас прикончить, расплюнуть», ехидно ответил я. «Нет уж, лучше так, чем быть расплавленным в лепешку, хотя из тебя выйдет симпатичная кучка пепла». «Ну, спасибо, то-то ты на меня последнее время даже не смотришь», фыркнула японка. «А можно вы таки будете свои отношения наедине выяснять?» Недовольно спросил Лич. «Согласен. Меньше разговоров, больше дела», сказал Гор, помогающий поддерживать заклятие. «Лидер, ты ни о чем не забыл?» думаешь, уже пора?» Хмыкнул я, посмотрев наверх. «Может, и правда. Нет, слишком шумно. Мы так посреди воинства выкопаемся. А судя по карте и примате туннеля, движемся мы в верном направлении». «Я не о том, башни. Если собирать души, то лучше места не придумать», — заметил Огар, на лице которого светился некроманский узор. «Над нами целая армия умерла, и продолжают гибнуть сотни. Ты сам говорил, что лучшие шансы увеличить подземелье не будет». Уломал чертяка языкастый, — хмыкнул я, телепортируя заранее подготовленный тотем из костей прямо на потолок. Активированная область вздрогнула и мгновенно начала расти. Мне лишь оставалось указать направление. Стоило камню пропитаться кровью подземелья, и он подавался куда охотнее. Мне даже не пришлось растрачивать собственные силы. Башни смерти давали меньше маны, чем жертвы на алтаре, и даже кладбище. Но в отличие от последних, были весьма мобильны, а потому я щедро ставил их вдоль всего пути следования, быстро расширяя свои владения прямо под носом у дракона и его армии. Близость к планам огня и камня тоже делала свое немаловажное дело усиливая мои здания и постройки. Даже мне перепало достаточно маны, чтобы компенсировать потерю весты. «Стой, слышишь?» Замерла Химари, резко одернув меня. Я прислушался, но вокруг почти ничего не поменялось, разве что шум битвы стал чуть слабее, но мы могли к нему просто привыкнуть. Однако стоило всмотреться с помощью зрения камня, и я понял, что над нами толстая, сложенная рядами порода. «Хорошо, мы добрались до крепостной стены. Еще немного и окажемся во внутренних помещениях, а там и до спуска уже рукой подать», — удовлетворенно сказал я, ставя последнюю башню смерти. «Просто так, на всякий случай. Можно заваливать туннель, теперь мы сможем телепортироваться сюда из любого места, так что ползти на карачках больше не придется». «Отлично, а то я уже вся черная и совсем не от магии тьмы». Пожаловалась Хемаре, извозившаяся до состояния шахтера без каски. В этот момент земля вздрогнула, да так, что нас подбросила внутри коридора, и потолок начал быстро оседать. Поймав один из амулетов на шее, я мгновенно возвел стены, упершиеся в потолок прямо над нами и не позволившие камням обрушиться на наши головы. Будто этого мало, воздух начал быстро прогреваться, так что это почувствовал даже я. Не сговариваясь, мы бросились вперед, расчищая путь с утроенной скоростью, и когда сумели отползти на десяток метров, за нашими спинами в туннель обрушился расплавленный до состояния лавы поток. Огненная жижа растекалась, словно воск, остывая при контакте, образуя каменную черную корку и быстро расползаясь в стороны. «Куда быстрее, чем мне бы хотелось, и чем мы успевали рыть?» Чтобы сдержать новую угрозу, я создал еще одну стену позади нас, но тонкий камень быстро начал нагреваться, превращаясь из черного в коричневый, а потом и вовсе в красный. Когда же цвет дошел до оранжевого, плотину прорвало, и лава ринулась за нами с утроенной силой. Я только и успел, что сделать еще одну перегородку. «Двигайтесь вперед, а я сделаю отвод для лавы». Приказал я, отправляя друзей вперед и вызывая леблинов, без помощи которых умудрялся обходиться все это время. Делаем яму, быстро, глубоко, любой формой. Как хозяинник прикажет? Хором ответили остроухие малыши с кошачьими хвостами и припали к граниту. Примерно рассчитав высоту потока, я сделал прямо перед ямой уступ, который должен был задержать наше испепеление, а затем наращивал его с каждой секундой, не забывая увеличивать толщину. Духи камня тоже не отставали, втроем они быстро зарывались в глубину, так что только треск стоял. «Уходим», — приказал я, вытаскивая помощников, когда и так уже находившийся под самым потолком уступ начал подтекать и нагреваться. Как лава, заполняющая узкий проход, так долго не остывала, для меня оставалась загадкой. Но сдаваться я не собирался, возводя еще одну стену уже после метровой ямы. Возможно, дело тут было в магической природе огня, что расплавил крепостную стену, а может в самом плане близком как к огню, так и к камню. Есть! Довольно, крикнула Химари, заставив меня обернуться. Здесь спуск в подвал и замка. Мы добрались до внутренней части. Тихо ты! Попытался заткнуть ей рот Тан, который обычно сам никак не мог умолкнуть, но было уже слишком поздно. Лазутчики, сюда! Раздался обеспокоенный крик снаружи. И мне пришлось броситься на выручку матерящимся друзьям. Бежать на четвереньках было не слишком удобно, но меня подстегивало не только беспокойство за соратников, но и вновь начавшая нагреваться последняя заслонка. Выскочив посреди стихийно образовавшейся обороны, я выпустил поток огня в сомкнувшиеся щиты обсидиановых кабольдов. Дальше уходим вверх! Приказал я, понимая, что если нас здесь зажмут, Через несколько минут останется только пирог, владыка подземелий под хрустящей обсидиановой корочкой. Кабольды, естественно, никуда нас пускать не спешили, выставив копья промеж стены щитов. Да только мы к схватке были готовы куда лучше, и в отличие от обороняющихся, свои запасы даже не начали тратить. «Шипы!» – крикнула Химари, зажимая кольцо большим пальцем и одновременно ударяя по стене крепости. Тонкий обруч раскололся, выпуская магическую волну, и рассыпался пылью. Но из каменных блоков ударила целая серия шипов, пронзая застигнутых врасплох защитников. Кабольды ругались и стонали, строй мгновенно распался, и я врубился в его остатки, круша взрывным молотом и щиты, и плоть. Гортон держался чуть позади, не спеша выпускать своих питомцев и продолжая на ходу в два голоса читать длинные заунывные заклятия. И с Веста я их не очень понимал, а теперь без сожительницы. Они и вовсе превратились для меня в совершенную ерунду, но мне было совершенно наплевать на форму. А вот содержание я ухмыльнулся, вспоминая договоренности, достигнутые с личом. «Здесь враг!» – выкрикнул одинокий дозорный, мгновенно затихая навсегда со стрелой, торчащей из глазницы, вооружившийся композитным кремнией углеродным луком химари, В несколько раз улучшила свою скорость и меткость, мне же оставалось брать только разрушительной мощью, что на себе и почувствовали ворвавшиеся кобольды, получившие лавовую гранату в самый центр отряда. Дальше! крикнул я, оглядываясь в больницу, дракон заметил воздействие башен смерти и теперь разрушал их, в ярости обрушивая хвост на землю. Облака гари и пыли, поднимавшиеся после каждого удара, закрывали наступающие ряды красных кобольдов, уже захвативших дальние рубежи, но меня куда больше волновало раздувающаяся грудь в деднака, и через секунду худшие мои опасения оправдались, когда струя пламени обрушилась на стену, внутри которой мы бежали. «На пол!» — успел крикнуть я, увлекая за собой Химари. Огонь ворвался в бойницы, и воздух быстро накалился так, что японка начала задыхаться, жадно хватая ртом воздух. Понимая, что бессильная против пламени напарница такими темпами может отправиться на тот свет, я возвел перегородку и, схватив девушку под мышки, бросился из помещения в соседнюю галерею. «Я ждал вас!» – довольно усмехнулся гигантский драконит, перегородивший дорогу. «И еще подождешь!» – бросил я, перепрыгивая через парапет. «Стой!» – выкрикнул в бешенстве воин, бросившийся за мной. Я же подбросил девушку, компенсируя векторы силы, а сам с грохотом обрушился на мгновенно треснувшую плиту. Боль молнии пробежала по принявшим защитную форму ногам. Но я сумел не только устоять, но и поймать химари, упавшую на пару мгновений позже. «Да ты, джентльмен!» – сдавленно выдохнула японка, выбираясь из моих объятий. «Стой, Трос!» – кричал, спускаясь по лестнице командир Кабольдов. Он так спешил, что перескакивал по несколько ступеней и совершенно не замечал Гортона, оставшегося наверху. Лучники, огонь! Действуем по плану, сказал я, опускаясь на одно колено и запуская создание форта. Поняла. Кивнула девушка, хватаясь сразу за два амулета, мгновение, и на только что активированной земле выросло несколько стен, прикрывших нас с обеих сторон, а в следующую секунду рядом телепортировался Огар. «Лучше бы меня там оставили», – недовольно сказал Тан, прикрывая голову от летящих со стен стрел. Одежда на спине огра истлела, а кожа была неестественно красной. «Верно, ты еще не пропекся», – сказал я, хлопнув соратника по ожогу. Гор зашипел, сцепив зубы, но не закричал. «Двигаем дальше, к крепости!» «Убью!» – взревел драконоид, обрушивая на наши хлипкие укрепления гигантский молот. Трехметровый ящер обладал жуткой силой, его чешуя срослась в единый доспех, каждый кулак был размером с наковальню, но и обычный, выкрашенный в черной золотом броней и оружием, чудовище не пренебрегало. Только что возведенная стена разлетелась мелкими осколками, едва не зашибив поднявшуюся химари, а враг даже не закончил движение, развернув и ударив под другим, совершенно диким углом. Его мастерство и скорость поражали, и в открытой схватке даже с магическим оружием у меня не было бы ни единого шанса. Я не был воином, умелым фехтовальщиком или стрелком. Я, как и прежде, оставался владыкой подземелья. Отскочив в сторону, я выкинул ему навстречу мешок, на который противник не обратил внимания, мгновенно отбив в сторону. А в следующую секунду в мешке началось шевеление, и тонкая асбестовая ткань лопнула. Леблины собирали себя по частям, заранее сложенным вместе и уже одетым в доспехи. Не придавший значения мелюзге воин получил сокрушительный удар по внутренней стороне коленной чашечки и припал на одно колено. Взмывшие к небесам огненные духи, окружившие своими телами красные жемчужины, осыпали бойницы огненными шарами, каменные леблины орудовали тяжелыми булавами на длинных рукоятях, а костяные – тонкими, но прочными копьями. Потерявший равновесие драконит отвлекся на духов, едва не пропустив удар моего молота, но в последнее мгновение успел парировать его рукоятью. Взрыв отбросил мое оружие вверх, осыпая морду врага осколками. Драконит зажмурился, а затем взревел, отбрасывая бесполезную палку и хвостом сбивая леблинов с ног. Костяные оказались достаточно проворными, чтобы избежать удара, а вот каменных отшвырнуло на несколько метров. «Взять его!» Скомандовал я, обрушивая гнев духов огня на атакующего командира врага. «Стреляйте! Ну же!» В ярости выкрикнул трехметровый ящер, пытаясь закрыться от летящих в него огненных шаров, но никто ему не ответил. «Лучники! Пли!» «Нет уже никаких лучников!» Меланхолично заметил Гортон, закончивший заклятие. «Кончились, с одной стороны, всех зажарили, с другой!» «Ты еще наш план расскажи!» Зло бросил я, еще взглядом Химари, которая с помощью теней сумела прокрасться к следующим укреплениям, и, нещадно тратя амулета и кольца, пробивалась внутрь последнего ряда стен. «Готово? Прикончим тварь и отправимся дальше!» «Спасибо за ожидание!» — усмехнулся Гортон, и со стены обрушился град стрел, вот только не на нас, а на драконида. «Что вы делаете, придурки?» Взвыл трехметровый ящер, получивший несколько чувствительных повреждений. Теперь его осыпали со всех сторон, и он просто не мог прикрыться от всего. В порыве ярости монстр бросился прямо на меня, надеясь прикончить молниеносной атакой и завершить сражение. Я не воин и не фехтовальщик, я не герой, я владыка подземелья, и мое подземелье всегда со мной. В последнее мгновение сила, опущенная на пол нога драконида, провалилась. И он рухнул в метровую яму с кольями. Нелепо взмахнув руками, враг зацепился за край, а в следующее мгновение мой молот обрушился на его тупую башку, взрывом разметав мозги твари на несколько метров вокруг. Кончено. С облегчением выдохнул я, осматривая поломанную голову молота. От постоянных взрывов она раскололась на несколько кусков и уже совершенно не годилась для использования. «Идем дальше, как твои питомцы?» Благодаря амулетам и кольцам я сумел собрать настоящую армию, — улыбнулся Лич. — Честно признаюсь, идея ползти через поле боя, активируя подземелья и собирая тела, казалась мне совершенно дикой. Теперь я готов признать, что ошибался, это лучшее решение из возможных. То ли еще будет, — усмехнулся я, отзывая либлинов и телепортируя части их тел вместе с доспехом и оружием в сокровищницу. — Сколько твои зомби смогут удерживать стену? «Достаточно, чтобы враг не понял, что происходит, и не бросился за нами в погоню», — самодовольно ответил Тан. Земля вновь затряслась, и стоящая за нами стена начала проседать, обваливаясь внутрь. «А может и нет. Быстрее!» — выругался я, забираясь в тоннель, вырытый японкой, потратив еще несколько каменных жемчужин, чтобы закрыть проход. Волна пламени ударила нам вслед, но мы уже были внутри крепости в окружении собственной армии зомби кобольдов Выскользнув с другой стороны от входа, я бросился к стоящей у внутренней стены девушки. «Что там?» «Стража. Очень много стражи, И еще один форт», — обреченно сказала та, и, взглянув, я понял ее настроение. В небольшом дворике стояла та самая башня, которую так и не смог взять с налета и в деднак. Пламя почти не тронуло ее стены, а сквозь тонкие бойницы виднелось множество баллист и окружающих их драконидов. «Ничего, пойдем уже привычным путем под землей, выход мы уже знаем». Договорить я не успел, раздался жуткий рев, и с небес обрушилась часть внешней стены. Центральная башня содрогнулась, несколько секунд казалось, что она даже выстоит, а затем струя пламени сдула защитников». Потерявшие целостность укрепления затрещали и с жутким грохотом рухнули вниз, запечатывая проход на седьмой уровень, а сверху руин приземлился дракон.